Глава первая. «Путь к землям воющих демонов». Часть первая. Мора Частер, Святая Гор и глава всех священных храмов в мире. Она очень популярна среди святых, ни у кого не возникало вопросов о её компетентности. Пока многие признавали её служение святым, она была требовательной и проявляла отличные умения в обучении подопечных». Когда начало приближаться время пробуждения Маджина, люди заговорили о том, как повезло человечеству, что именно оно было избрано главой всех храмов. Так почему Мора убила Ханса Хампти? Ответ отчасти скрывается в её истории. Море была дарована блаженная жизнь. Она родилась в стране снежных гор, она была самой младшей из девяти детей, она родилась в богатой деревне дровосеков и росла, купаясь в любви родителей, братьев, работников. Отец Мора был крепко связан с храмом гор, и откуда приходили телохранители. Благодаря этой связи Мора попала в храм в качестве прислужника. В тот момент ей было 13 лет. Жизнь в храме была полна дел и требований, но не была сложной для Моры. Она была серьёзной девочкой и проявляла организованность в школе. Она была намного способнее в контроле своего поведения и поступков, чем другие девочки её возраста. Когда Море было 19... Предыдущая святая Гору шла на покой, и следующие избрали Мору среди всех прислужников. Она была самой способной из них, а потому признали, что она была лучшей кандидатурой. После этого начали развиваться особые способности Моры, и за три года она так развила свои боевые умения и силу, что её признали одной из пяти сильнейших святых. Её впечатляющие способности показывали на управляемых храмами территориях, и когда Море исполнилось 26, её назначили главой всех храмов в мире. Получив одобрение от Леуры, предыдущей главы, она получила голоса трех четвертей из 78 святых. У Моры было всё, что можно было только захотеть — популярность, известность, статус, авторитет и богатство. А кроме всего этого, у неё была истинная сила. Но всё это почти не имело значения для Моры. Пока вокруг не было подходящих людей, Море приходилось исполнять обязанности главы всех храмов. Популярности слова тоже не были важны. Богатство тоже не было показателем лёгкой жизни. Если бы ей всё это было не нужно, она тут же отбросила бы всю эту силу гор. Нет, для Моры важным было кое-что другое. За три года до пробуждения Маджина Мора была на арене богини судьбы в пении. Там же позже Адлет наделал шума. «Принцесса, сколько раз мне вам говорить? Не важно, сколько мечей вы призвали, если они не попадают в цель!» Мора была там с тремя юными святыми... Девочки были следующим поколением, среди которого будут выбирать героев шести цветов, и получали инструкции Моры. Сейчас их тренировка была самой важной работой для Моры. «А что вы думаете об этом?» Святая мечей на шитание вызывала клинки из земли один за другим и безжалостно направляла их в Мору. И хотя мечи были ослепительными, они были медленными и были недостаточно точными, потому Мора легко сбила их бронированным кулаком. Ты не управляешь своей энергией, и хотя для слабых противников этого хватит, сильным врагам ты проиграешь. Дальше. Хорошо, босс, сегодня я разотру вас порошок! Следующий вызов Море бросила в Эйлин, святая Соли. Её сила позволяла превращать всё, чего она касалась, в глыбы Соли. Но даже с тем, что её прикосновение означало мгновенную смерть, не имело значения, ведь она не могла попасть по цели. Она была высокой, и Моро могла уклоняться от её атак, только двигая верхнюю часть тела. И на этом Мора поймала Вейлин, стоило юной святой в соли запнуться, как Мора ударила её так, что-то отлетела. «Твои атаки слишком просты. Если ты не будешь придумывать атаки издалека, ты не сможешь развиваться. Дальше!» «А, нет уж, вы глава храмов. Вы слишком сильна!» Святая огня, Линель, использовала созданный огонь для атаки Моры, но Мора вытянула руки и отразила ими огонь, что сбила Линель назад. «И это вся твоя сила?» «Обратись с молитвами к Богу Огня! Он придаст тебе сил!» Мора уже собиралась вызвать следующего воина, когда поняла, что больше никого нет. Святая Мечей Шитания, Святая Соливилин и Святая Огня Линель были повержены. Слабочки, Объединяйтесь и нападайте!» Втроём они встали и направили атаку на Мору. Их усиленные тренировки продолжались, пока они не переставали двигаться. Тренировки закончились к вечеру. Мора прошла по залам арены богини, пока на и остальные отправились к врачам. На показывала ошеломительный талант, через три года она сможет опередить Мору по силе. Вейлен же ещё могла развиваться, но Мора чувствовала, что развитие Линель достигло вершины, что заставляло её задуматься, стоит ли ей предложить сменить святую огня и воспитать новую, или стоит подождать, что Линель преодолеет свою слабость. Пока она шла, Мора продолжила размышлять, как вырасти из личного воина, как помочь им развиваться, чтобы потом они смогли уничтожить Маджина. Но потом она вышла из арены и направилась к внушительному дворцу королевской семьи Пиена, и мысли о битве начали исчезать. Она даже начала забывать о грядущей битве с Маджином. «Шаниера, я вернулась. Ты была хорошей девочкой сегодня?» Когда Мура открыла дверь комнаты для гостей, расположившейся, как она и ожидала, в углу королевской резиденции, девочка уткнулась в её грудь. В тот момент Мора стала не воином, беспокоящимся о защите мира, а матерью. Шаниера, как ты развлекалась сегодня? Я играла в сугароку с папой. Сугароку, да? Я тоже хочу поиграть с тобой. О, хорошая девочка. Мора подняла и обняла свою единственную любимую дочь, чувствуя, что дочь стала немного тяжелей. Мора смягчилась. О, кто тяжелый, кто потяжелел? Шаниера не избалованный ребенок, сказал мужчина, когда Мора обнимала дочь. Он прошёл в комнату, мужчина в расцвете сил сединён в волосах. «С тобой, Шаньера, становятся другой!» Его звали Гуннер Честер, он был мужем Мора и был старше нее на 12 лет. Святые не должны были оставаться одни, почти у половины 78 святых были семьи. К тому же не было редкостью наличия возлюбленных или мужей и претендентов святые. Даже свадьба Мора с Гуннером произошла до того, как она стала святой гор. «Шаньера, твоя мама устала. Иди сюда!» Гуннор обхватил дочь и поднял ее с рук матери. Ничего, не переживай, Шаниера. Давай поиграем с мамой, сказала Мора, забирая дочь Гуннора. Смех Шиньера только поднял желание Моры поиграть. Гуннор пожал плечами. Ладно, но это из-за тебя, Шаниера, вырастет избалованным ребенком. О чем ты? Что плохого в том, чтобы немного побаловать? Эй, Шаниера, покачаемся. Мора катала Шаниеру нежно раскачивая её влево и вправо. Она жалела, что игнорировала критику мужа, но сейчас она не могла отказать дочери, только Шиньера могла заставить Мору забыть о весе её до храмов. Прошло 10 лет с момента их свадьбы, Мора уже сдалась и смирилась с тем, что у них не будет детей. А потому Шиньера стала для неё сокровищем, она была здоровой, развивалась быстро и росла хорошо. Её дочь была полна жизни, и тот, у кого не было детей, наверное, не мог понять, что этот простой факт давал Море силы сражаться. Гондор был хорошим мужем, у него не было особой силы, его интеллигентность и смелость были обычными, но он был честным человеком, что заботился о них. Он защищал их дом, даже помогал ей с долгом главы храмов. Если бы его не было, с ней она могла бы и не выдержать свою утомительную работу. «Мам, покачай меня ещё и ещё!» Мора закружила дочь, и Шиньер высоко завопила от радости. В этот момент грядущая битва с Маджином исчезла из сознания Моры. И только одна вещь была нерушима для Моры. Это было не её место или сила. Это была её любовь к дочери и мужу. Больше для неё не было ничего важного. Это было три года назад, в те дни, когда мир был спокоен. Перед маленьким храмом, что контролировал барьер туман и иллюзий, Адлет я не мог вымолвить ни слова. Его товарищи были в том же состоянии, не в силах заговорить. Они все смотрели на девушку перед ними по имени Ролония Манчетта. «Эй!» «Почему на семеро?» Не зная ситуации, Ролония осмотрела товарищей и склонила голову на бок. «Этого не может быть. Я никогда не думала, что они будут так приходить». Пробормотала Фреми. «Невозможно. Что это значит? Почему нас снова больше?» Спросила Амора, обхватив голову в смятении. «Ам, а что больше?» Колебалась Ролония, глядя на лица Адлета и Моры, а потом она заметила раны Адлета. «Аткун, что с тобой случилось? Ты так сражался?» «Постой, я тебя исцелю!» Ролония попыталась положить руки на тело Адлита, но он остановил её. Не было времени на исцеление. Он оглянулся на товарищей. Реакция была разной. Одни не могли вымолвить слова, другие смотрели на Ролонию с нетерпением и смятением, и по их лицам было непонятно, кто седьмой. «Что вы думаете?» спросил Адлет. «У нас есть только одно. Мы закончили тем, чем начали», ответила Фрейм раздражённым тоном. «Мы снова в ловушке?» «Когда мы выберемся из этого леса?» Не понимая, что происходит, Ролония была в растерянности. Она обменивалась взглядами с Адлитом и Морой, а потом резко опустила голову. «Ам, я... Мне жаль!» «Ролония, за что ты извиняешься?» спросила Мора. «Ам, если бы я не опоздала, я бы не причинила вам столько проблем. Мне жаль. Мне так жаль!» Снова и снова Ралония опускала голову. «Она совсем не изменилась!» Подумала Адлит, глядя на неё. «Это не твоя вина, наверное. Подними голову!» Сказал Адлит, и Ролония всё ещё ёжесть посмотрела на остальных. «Итак, кто она, не я? Спросил Ханс. Но вместо Ролонии ответила Мора. «Она так кем назвала себя раньше. Это Ролония Манчетта, святая свежей крови. Она жила в главном храме со мной два с половиной года. И хотя она не выглядит уверенной, её возможности не подвергаются сомнению». «Большое спасибо!» Сказала Ролония благодаря чистого сердца. «Она выглядит слабой», сказал Ханс, почесывая голову. «Её способности вне сомнений? Это вряд ли. Ролония была печально известная как тупая дура», сказала Чама, ещё больше заставляя Ролонию переживать. «Сильно она или нет, неважно. Проблема в том, враг она или союзник». Палец Фреми уже был на курке ружья. И смотрела она, судя по её взгляду, на врага. «Ам, я... Мне жаль». Это моя вина, и я сожалею об этом. Прошу, прошу, простите меня. Ролония продолжила чрезмерно кланяться. Вздохнув, Адлет заговорил со своими встревожными товарищами, что были готовы её убить.